которая оранжевая республика, повторяет Шура, а где она находится? Андрей не успевает ответить. Тихий Горюнов, смахнув по дороге на пол чей-то портфель, кидается к карте. «В Африке!» – кричит он на юге. И спохватившись, доканчивает смущенно чуть ли не с шепотом. На границе с Трансовалем. «А где острова Тонго?» – спрашивает Шура. Постой-ка, тут изображено хлебное дерево, ты о нем что-нибудь знаешь? Я знаю, восклицает Борис, у него плоды такие, внутри мякоть, ее завертывают в листья и пекут, и получается вроде хлеба. А у коры липкий сок, им приманивают птиц, у кокосовой пальмы листья тоже идут в пищу, они как овощи. Волокна плода идут на циновки и канаты, они очень прочные. «Вот ты, оказывается, сколько интересных вещей знаешь», – с удовольствием замечает Шура и поворачивается к Андрею. Лицо Морозова слегка омрачилось из-за этой не ему адресованной похвалы. «У тебя интересная коллекция, толковая, разнообразная, а кроме тувинских наших марок ты не собираешь?» «Только недавно начал». А вот у Глазкова советские марки, с гордостью сообщает Рябинин. Кирин альбом. Еще в прошлом году, узнав, что в классе у меня три марочника, Кира, Борис и Андрей, я отыскала несколько руководств по филателии и внимательно их прочла. Авторы этих пособий в один голос утверждали, что коллекционирование приучает к аккуратности, вниманию, системе, порядку и воспитывает различные прекрасные качества. Но как я с грустью убедилась, Кири это не имело никакого малейшего отношения. Он был удивительно рассеян, тетради его пестрели кляксами и ошибками. Правда, альбомы его оказались необычными чудом аккуратности, он никому не позволял пальцами дотрагиваться до марок, сам брал их пинцетом, а плотные, крепко сшитые листы альбома переворачивал так осторожно, будто они могли разлететься от легчайшего дуновения. Теперь Кира занял место Андрея за моим столом и сосредоточенно хмурясь стал разворачивать свою коллекцию. «Я собираю русские и советские марки», – объяснил он, открывая первую страницу. «Мы увидели четыре ряда небольших прямоугольных марок коричневых с белым орлом посередине». У, «Все одинаковые», – разочарованно протянул выручка. «И ничего не одинаковые», – обиженно возразил Кира. «Не видишь, что ли? Эти зубцами, а эти без зубцов». Тут зубчики побольше, а тут поменьше, у всех разные. На этой штемпель круглый, а на этой квадратный. У нас сразу теперь такие штемпеля? А на этой, смотри какой штемпель, листочек. А эти вот совсем не штемпелеванные. Много ты понимаешь, одинаковые. В голосе Киры обида сменилась презрением. Ваня подавлен, в глазах у Шуры веселые искорки. Кира листает страницу за страницей. Вот марки, посвященные 300-летию царской династии Романовых. Марки в память русско-японской войны. Наши, вот наши марки, на весь класс кричит румянцев. Да, наши советские марки. Впервые в истории мировой филателии на марках изображены простые люди. Рабочий, крестьянин, красноармеец мускулистая рука, вооруженная мечом, разрубает цепи. Смольный в героические дни октября, рабочий поражает дракона, год от года марки становятся красивее, ярче, разнообразнее. Они словно маленькие разноцветные кадры большой исторической ленты, в них отразилась летопись нашей страны, трудный и славный путь народа. Мои ребята встречают их то уважительным шепотом, то радостными криками. Я такой портрет Ленина больше всех люблю, где он, где он щурится и улыбается немножко. А тут он маленький, трех лет, а это 10 лет Красной Армии, видите, и пехотинец, и матрос, и конник, и летчик. Первый всесоюзный пионерский слет, в восторге кричит Гай, видите, вот еще. Прямо отдельно пионерские марки. Там подальше у меня еще целая пионерская серия, объясняет Кира. Вот мы дойдем, увидите. А вот броненосец Потемкин и баррикады 905 года с красным флагом. Это красная пресня, смотрите. Ох, а дирижабль какой. Видите, их когда у нас стали строить. А вот Максим Горький. Это в 32 году когда праздновали он уже 40 лет писатель. Ух, какие красивые, Кир, что это? Этнографическая серия, раздельно с важностью произносит Кира. Все народы СССР по республикам. Вот Узбекистан, дома, как в Москве, на улице Горького, а это Красная Туркменская. Хлопок собирают, везут на верблюдах, тут же грузовые машины и прямо на фабрику. Здорово! Новые страницы, новые возгласы. Вот славные деятели революции. Фрунзе, Киров, Дзержинский. 26 бакинских комиссаров. Герои-стратонавты. Первопечатник Иван Федоров и Лев Толстой, Пушкин, Чехов и Маяковский. Шумный восторг вызывает марки, посвященные челюскинцам, попанинцам, летчикам, героям славных полярных перелетов. А московское метро, а спортивная серия, а марки авиапочты с крылатыми многомоторными красавцами, а марки в честь 20-летия Красной Армии, где Сталин приветствует бойцов первой конной. Огромное впечатление производят антивоенные марки, выпущенные в 1934 году. Фашистские бомбы, дождем падающий с черного, прорезанного молния неба, горящие дома, мать с перепуганными детьми, бегущая куда-то прочь от охваченного пожаром дома. Потом снова пошли изображения лыжников и бегунов, чудесные виды Кавказа и Крыма, подземные дворцы метро и великолепные новые здания столицы, всесоюзная сельскохозяйственная выставка цветных квадратиков смотрят улыбающиеся лица людей, гордых и счастливых своим трудом. И вот, наконец, совсем уже близкое то, что происходило на памяти моих ребят – отечественная война, победа, начало мирного строительства. Кира показывает дальше и все с большим увлечением рассказывает о каждой марке, о том, что на ней изображено. «Откуда ты это все знаешь?» – спрашивает под конец Лобутин. «Я как раз добуду Марку, если на ней портрет, нахожу про этого человека книгу или смотрю про него в журнале, – пишут, – объяснил Кира. – Кира, Кира, хорошая у тебя коллекция, прям цены ей нет, – сказал Шура, вставая и расхаживая по классу. – Ты смотри, что не Марка, то целая повесть. Интересно собирать Марки, очень интересно. Конечно, если не просто покупать и наклеивать, а вот как ты. Знать, что каждая из них значит. А вы собираете марки? Как же, собирал. Вот когда мы с Мариной Николаевной в школе учились, тогда моя коллекция пропала во время войны. Ба! Послушай, Кира, у меня кажется, есть для тебя подарок. У меня сохранилось несколько марок, и одна из них тебе пригодится». Такой в твоей коллекции нет, она путешествовала в моей записной книжке все годы войны. «Какая, какая марка?» – закричали ребята. «Пришлю, увидите, хорошая марка, мне она сейчас ни к чему, раз нет коллекции. И тебе будет марка, Андрюша, вышлю, как только вернусь домой». «Боюсь, что с нынешнего дня филателистов у меня в классе прибавится», — сказала я Шуре, когда мы с ним вышли из школы. «Наверно», — смеясь, согласился он. «Слушай, а какие марки ты решил подарить ребятам?» «Секрет так секрет. Ты, я вижу, тоже любопытная. Пришлю, увидишь». Малыши Через неделю Шура уехал и увёз с собой Вову Синицына. Но знакомство наше с воспитанниками детского дома не прекратилось. В одно из ближайших воскресений в Большего поехали с Левой те, кто не был с нами в первый раз. Заведующая нас приглашала. «Приезжайте почаще, мы вам очень рады», – рассказывал Выручка. А малыши просто повисли на нас и не хотели отпускать. Еще через две недели группа ребят поехала в детдом с подарками. Повезли книжки и цветные карандаши. Связь с большевцами становилась все прочнее. Появились новые знакомцы. «Знаете, в прошлый раз Егор спросил меня, а хвост у Гитлера был?» Под общий смех рассказывает лабутин «А Валя сидит, рисует. Я спрашиваю, почему у тебя три солнца?» А она говорит «вы». Чтоб теплее было, сообщает Савенков. Людмила Ивановна ругает Митю. Ты зачем не слушаешься? А он ей, я нечаянно не слушался. В детдоме было 50 ребят. Младшему 3 года, старшему 11. Одних доставили на самолетах с Украины, из Белоруссии. Других подобрали на смоленских дорогах. Одну девочку нашли полузамерзшей в лесу. Другую передали сюда из московского эвакопункта. Не все они могли рассказать, что с ними произошло. Пятилетний Лёва Зотов сказал только несколько слов, простых и страшных. Мы с мамой бежали. Потом мама споткнулась и упала, и заснула. Я её будил, будил, никак не мог разбудить. Так она и не встала». Таю, Витю и Вову Любимовых за час до отъезда на фронт привез отец и не вернулся больше. Людмила Ивановна рассказывала, в начале все они и большие и маленькие были молчаливы и угрюмы, слонялись из угла в угол или застывали, словно неживые, на одном месте, не разговаривали, не играли. Те, что постарше, даже не плакали, они только молчали, что было делать. Больных выходили сравнительно быстро, труднее было с теми, кто тосковал по недавно погибшей матери, по пропавшему без вести отцу, по дому, по семье. Ни дети, ни воспитатели не любят вспоминать о том, что было. Слишком это тяжело и горько. Но ни одна я, все мы и не спрашиваем, Понимали, сколько отдано этим малышам любви и заботы. «Мне часто сочувствуют, дескать, с малышами много мороки», – сказала как-то Людмила Ивановна. «Но какая же семья без маленьких? Они создают тепло, уют, о них надо всем вместе заботиться. Нет, без малышей было бы куда труднее». Теперь это и в самом деле настоящая семья, большая, шумная. Тут есть и тихони, и спорщики, и девочки с аккуратно заплетенными косичками, и наставительными чуточку ехидным голоском. И всегда ты, Павлик, краски по столу раскидываешь, не можешь сам за собой прибрать». И неугомонные мальчишки, вечно разбивающие себе носы и коленки и продирающие локти рукавов, а каждый гвоздик или сучок только успевай штопать. Мы знали, что Толя болтун, Леня дерется, Вира не любит гулять, а Женя не хочет спать в мертвый час. Мы были в курсе всех дел. Когда Соню, сестру Жени Смирнова хотели взять из детдома на воспитание в одну московскую семью, у нас в классе долго и оживленно обсуждали, отдавать Соню или не отдавать. И все были удовлетворены, узнав, что Людмила Ивановна решила не разъединять брата и сестру. У детского дома коллективный кормилец. Колхозы, сколько их есть в районе, считают дом своим и снабжают его всем, что нужно детям. Прирожденный хозяин лёша Рябинин особенно интересовался практической стороной дела. Вернувшись из большего, он докладывал. Марина Николаевна на той неделе председатель колхоза «Заря социализма» перевел в банк для детдома 35 тысяч рублей специально на жиры. Это хорошо, подтверждает Лобутин. Без жиров дети не растут. Колхоз вперед подарил им корову, продолжает лёша А пианино, оказывается, подарок райкома партии. Им еще прислали игрушки и краски. Опять вмешивается Лобутин. И альбомы красивые. Это каждый раз райисполком присылает. Мы были шефами, старшими друзьями. Нас знали, любили, с нетерпением ждали в гости. Мои ребята стали для детдомовцев тем, чем для них самих был Анатолий Александрович. Они хорошо знали малышей, характер и склонности, кто с кем дружит, кто с кем ладит. Они постоянно соображали, что приятное придумать для ребятишек. Вспоминали, кто что сказал и сделал смешное или интересное, что с кем случилось. И то ли Горюнову теперь было по-настоящему интересно, что Павлик смастерил хорошую коробочку, а Лида научилась писать букву Ш и Щ и больше не путает, которая за корючкой. Наш ботаник. Но как же могло случиться, что Борис не участвовал в смотре марочных коллекций? Дело было так. Борис собирал марки увлеченно, страстно, как делал он все, за что брался. Собирал он все марки, без разбору. Он раздобывал их, потом дарил, менял и снова богател. И вот ему пришла в голову новая мысль. Поистине замечательный план. Он прослышал, что в ботанический сад приходят письма со всего света. Сюда присылают семена в конвертах, а на конвертах понятно, марки всех стран, он задумал купить билет, пройти в ботанический сад, познакомиться там с каким-нибудь садовником или научным работником, или лучше всего с их детьми, есть же у них дети, и сказать примерно так, я филателист, к вам приходят письма из всех стран, на них марки, вам они не нужны, отдавайте мне пожалуйста пустые конверты, но вышло по-другому. В один прекрасный августовский день Борис вошел в ботанический сад, огляделся, и 10 минут не прошло, как он позабыл о марках. Он ходил по дорожкам, разглядывал цветы и растения, потом пристал к экскурсии, и когда обратился к экскурсоводу, то задал вопрос не о марках, а о том, нет ли при саде кружка школьников-натуралистов. Настал сентябрь, и с первых дней занятия мы поняли, что всему классу не будет покоя, пока мы не побываем в ботаническом саду. Борис заговаривал об этом чуть ли не каждый день. Он ухитрился бывать там два раза в неделю и водил ребят, то одного, то другого, то троих сразу. Позже зимою пошла с ним и я. Сад был пустынен, неприветлив, стояла оттепель. Снег почернел, загрязнился, голые ветки скучно тянулись в низкое серое небо. Но Борис шагал с таким довольным видом, словно не замечая унылой картины. Он подвел меня к оранжереи и сказал тоном гостеприимного хозяина «Входите, пожалуйста». В домике со стеклянной крышей было тепло и пахло, как на берегу заросшего пруда. Странно было вдруг увидеть столько яркой зелени. В махмунатых стволах пальм было что-то медвежье, неуклюжее. Но зеленые веера их листьев разметались широко, свободно, точно струи сильно бьющего фонтана. На листьях золотого дерева – желтые крапинки, точно застывшие брызги солнца. Забавный и важный вид у кактусов. Один тощий, совсем прямой. Другой кривой, причудливый, словно протягивает к нам узловатые колючие руки. А вот совсем круглый, этот лучше всех, совсем рассерженный еж. Борис водил меня по оранжереи и тоном привычного экскурсовода объяснял. Это Тис, в Европе почти вымер, живет до полутора тысяч лет. Древесина у него прочная, крепкая, с красным ядром. Смолы, в отличие от всех хвойных, не имеет. Потом, опасного оглянувшись, слегка погладил ближнюю ветку и добавил. Совсем мягкая хвоя, ни капельки не колется, потрогайте. Вообще-то трогать нельзя, но если очень осторожно, ему не повредит. Я задавала вопросы, Борис отвечал, не скрывая удовольствия. Впервые мы поменялись ролями. Я спрашивала, он давал объяснение. Это схинус. Его смолой пропитывают канаты. Листья помогают при нарывах и опухолях. Это дримус. Это крестовина. В школьной библиотеке от Бориса не было отбою. Он читал подряд все, что было у нас о цветах и деревьях. Преподавательница ботаники с первых же уроков обратила на него внимание. «У него удивительно серьезные и глубокие познания о зеленом царстве», – говорила она. «Не может быть, чтобы это был только приходящий интерес. Мне кажется, тут найдено призвание». «Не хочу вас разочаровывать, но в прошлом году я была убеждена, что он станет географом», – призналась я. «Уж вы мне поверьте», – настойчиво повторила Елена Михайловна, – У мальчика есть и увлечение, и упорство, а это много значит. С точки зрения Бориной мамы, ботаника была самым безобидным из его увлечений. Она никак не могла забыть прошлогодней истории. Сын научился заливать калоши и жаждал испробовать на деле свое искусство, а под рукой как раз не оказалась рваной пары. Новоявленного мастера поймали в том, что он пытался продырявить калоши старшей сестры. «Ну что вы возмущаетесь так?» – оправдывался он. «Ничего я не испортил. Склеил бы так, что еще лучше стали бы, крепче новых». Теперь Боря захватил дома все подоконники. На окнах появились цветы. Правда, нашему ботанику пришлось без конца воевать с сестрой – Он не только поливал землю, в которую посажен цветок, но еще сверху обрызгивал листья, а заодно случалось и стол, за которым сестра делала уроки. «Да ты пойми», – убедительно отвечал он на все ее протесты, – «надо же обмыть листья, у них есть поры, растение через них дышит, ясно? А если поры закупориваются пылью, как тогда дышать?» Ты только представь, что с тобой будет, если тебе зажать рот и нос. Задание по самостоятельной работе в живом уголке и дома Борис выполнял самым тщательным образом. Однажды он пришел в школу расстроенный. «У тебя что-нибудь случилось дома?» «Случилось», – мрачно ответил он. Оказалось, Боре надо было определить, как влияет тепло на прорастание семян овса. Он выпросил у матери три тарелки, наполнил их влажными опилками и положил в каждую по двадцати зерен овса. Потом одну тарелку поставил в угол на кухне, она у нас холодная, не отапливается, другую в комнате под своим столом, третью неподалеку от батареи. Недели через полторы можно было сделать вывод, при какой температуре семена прорастают быстрее и дружнее. Но в первый же день соседка опрокинула табуретку на ту тарелку, где стояла в кухне, а отец наступил на ту, что была около батареи. Уцелела только одна под Бориным столом. Мать наотрез отказалась возместить потери, и новых тарелок взамен разбитых Боря не получил. Я выслушала эту грустную повесть, стараясь не улыбнуться, но ребята откровенно расхохотались. Сначала Борис посмотрел хмуро, потом рассмеялся вместе со всеми. На завтра Савинков принес ему две отличные плошки. «На них как ни наступай, все целы будут», – пояснил он. Вот как случилось, что Боря до поры до времени перестал собирать марки. Яблоко раздора. Шура и в самом деле сохранил секрет до конца. «Марина, дружище», – писал он, – «посылаю обещанные Андрею и Кире марки. Думаю, обе как раз подходящие и порадуют ребят. Ты не вскрывай пакетики, вручи в таком солидном запечатанном виде, ладно?» Утром, войдя в класс, я отдала Кире и Андрюше конверты. «Это вам Александр Иосифович прислал, даже не знаю, какие там сокровища». Ребята окружили коллекционеров. Скорее открывайте, чего вы? Оба распечатывали свои пакетики так медленно и осторожно, словно внутри был не кусочек бумаги, а шарик ртути, готовый выскользнуть и разбиться на сотни мельчайших неуловимых брызг. Наконец Андрей первым справился со своей задачей. И вот в руках у него большая, совершенно черная марка. На угольно-черном бархатистом фоне выгравлена цифра 60. Линии строги четкие. На щеках Морозова проступает румянец удовольствия. Он любуется маркой, не спеша ответить на вопросы ребят. «Бразильская», — возвещает вместо него Борис. Каждый придвинулся поближе, взглянул, похвалил. И сейчас же взгляды обратились к Кире. На ладони у него лежала маленькая коричневая марка без зубцов. Посередине марки – голубой овал, в центре – белый орел. В первое мгновение и ребятам, и мне показалось, что Кира обижен. У Андрея такая большая, красивая марка, а эта маленькая, невзрачная. И вдруг Кира сказал, заикаясь от волнения, «Марина Николаевна, «Ребята, вы только посмотрите! Первая русская марка! Да мне бы никогда ее в жизни! Она, знаете, какая дорогая! Нет, вы только подумайте! Вы понимаете?» «Ну-ну», сказала я успокоительно, «все очень хорошо, и мы очень рады, что у тебя теперь есть такая замечательная марка! А теперь садись, уже звонок!» Кира пошел к своей партии. «Ущипнуть тебя, что ли?» – спросил Лукарев, когда Кира уселся на место. «Ты как во сне!» Кира очнулся, посмотрел на меня вокруг и бережно спрятал марку между листками тетради. В тот день был педагогический совет, и я вышла из школы около девяти вечера. Я шла, задумавшись, как вдруг до моего слуха донеслись слова «Любую марку из моей коллекции». Я подняла голову, впереди шли два мальчика. Один ступал немного неуклюже, сунув руки в карманы, оглядываясь по сторонам, другой шагал размеренно и помахивая варежкой где-то возле уха собеседника. Полуобернувшись к нему, что-то доказывал. Знакомые фигуры, я прислушалась. «Зачем мне твои марки?» Я иностранных не собираю. — Ну скажи, какую тебе нужно? Я попрошу папу, и он купит. — Да никакую мне не нужно. Не понимаю даже, для чего ты... — Кира, Андрюша! — окликнула я. Мальчики приостановились. — Что вы тут делаете так поздно? Морозов зашёл за мной говорит, давай пройдёмся. Вот мы и гуляем, — скучным голосом ответил Кира. — Это хорошо, что гуляете. Погода чудесная. А о чем у вас разговор? Оба молчали. Я не стала настаивать. Мы поговорили о школьных делах. Я спросила Киру, скоро ли выпишут из больницы его сестренку, болевшую дифтеритом. Кира, всегда рассказывавший о своих домашних на этот раз, отвечал нехотя. Ну гуляйте, а я пойду. У меня еще целый ворох диктантов. До завтра. Я ускорила шаг. Дня через два, провожая меня по обыкновению из школы Савенков, сказал. «Марина Николаевна, Морозов Гвозкову прямо проходу не дает. Поменяемся да поменяемся марками. Он хочет ту, которую Александр Иосифович прислал. Зачем она ему? Он ведь русских марок не собирает». Кира ему то же самое сказал, а он «начну собирать. Мы ему говорим, Гвозкову не сразу такая марка досталась» потерпи ты будешь собирать может и тебе посчастливиться глазков ведь не просит у тебя бразильскую а он свое поменяемся поменяемся глаза такие у него за что ли еще через день другой татьяна ивановна вечером постучала ко мне и я услышала ее голос и улыбку когда она торжественно объявила к тебе пришли принимай гостя я открыла В коридоре стоял Кира, до крайности смущенный, вертя в руках шапку. «Гость, да еще какой редкий!» – сказала я. «Ходи-входи, Кира. Дома все в порядке? Соня уже вернулась?» «Соню завтра выписывают. Мы с папой за ней поедем». «Марина Николаевна, я вот почему. Я к вам не жаловаться, я советоваться». «Слушаю тебя» сбиваясь торопливо кира стал рассказывать то о чем я в сущности уже знала как настойчиво изо дня в день андрей предлагает кире обменять полюбившуюся ему марку марина николаевна зачем я стану ее менять я такой знаете столько времени мечтал стоял в магазине смотрел любовался она такая дорогая мне ее никак не купить морозов говорит «Назови любую, мой отец купит». «Ну и пускай ему отец покупает, а зачем ему моя?» «Скажи ему решительно, что меняться не станешь, вот и все». «Марина Николаевна, — почти с отчаянием сказал Кира, — он мне говорит, жадина, скупой ты, говорит, для товарища Марку жалеешь. Я, говорит, с тобой водиться не стану, раз ты такой жадный». «Я папу спросил, как мне быть, а папа говорит, — «Я за тебя думать не стану. Приучайся сам принимать решения. Подумай, — говорит, — обсуди сам собой и поступай, как по-твоему правильно. Я не жадный. Я только решил не меняться». Кира выпалил все это одним духом. Он забыл о своем смущении и смотрел мне прямо в глаза. «По-моему, ты прав», — сказала я. «Я не жадный», — настойчиво повторил мальчик «Знаю. Мне Боря в прошлом году показывал, сколько марок ты ему подарил. Мне Лукарь все время говорит, чтобы я не менялся. Он мне сказал, вот спроси Марину Николаевну, она тебе тоже так скажет. Это он меня к вам привел. Он меня внизу ждет». «Как ждет? Почему же он не зашел?» «Он стесняется. Я сам стеснялся. Он говорит, ты иди, у тебя дело, а я чего пойду». «Сейчас же сбегай за ним и скажи, что я велела ему подняться. Впрочем, нет. Галя!» – позвала я, открывая дверь в коридор. «Оденься и сбегай вниз. Там во дворе ждет мальчик в черной ушанке. Это Лукарев». Вели ему подняться ко мне. «Лукарев? Это Федя, да?» «Да, да. Беги скорей». «Бегу». Галя мигом оделась, сбежала вниз и через минуту ввела в комнату Федю я позвала Галю посидеть с нами. Она притащила свою любимую вертолину. Оказывается, что ни Кира, ни Федя этой игры не знают. Галя разъяснила, в чем тут суть. Вот волчок. В нем такой квадратик вырезан, а внизу буквы. Вот я кручу, потом волчок остановится. Видите, в квадрате видно букву У. Теперь надо взять карточку. На них вопросы. Разные. Видите, что добывают в нашей стране? Уголь. Ведь можно сказать, что у нас уголь добывают? Можно, подтверждает Федя. Ну вот. А на этой карточке что нужно охотнику или рыболову? Значит, надо что-нибудь придумать на эту букву. Удочку надо рыболову. Понимаю, говорит Кира. Вот-вот. Тут разные есть вопросы, проявления природы, про полезные ископаемые, про характер. И надо на эту букву назвать. Только м -м, долго думать нельзя, надо сразу отвечать. Кто скорее всех скажет, тому очко. Давайте сыграем? Давай, нерешительно ответили мальчики. Они с нескрываемым уважением выслушали Галины объяснение и, кажется, боялись ударить лицом в грязь. Галя с силой закрутила волчок и тут же протянула руку карточкам. Буква «Ч» – композитор. «Чайковский» – с облегчением вымолвил Кира. «Молодец», – быстро ответил. «Буква «Н» – что нужно туристу?» «Ноги», – нерешительно сказал Федя. Мы с Кирой засмеялись. «Что же вы смеетесь?» упрекнула Галя. Он правильно ответил. «Разве туристы без ног бывают?» «Буква Щ. Предмет, необходимый в домашнем обиходе». «Щи!» объявил Федя, входя во вкус игры. «Неправильно!» возмутилась Галя. «Щи – это не предмет, а еда». «Щетка!» пришел на выручку Кира. «Буква А. А что тебе нравится в соседе слева?» «Марина Николаевна, почему вы ничего не говорите? Что вам нравится в соседе слева?» Я поглядела на Киру, он даже рот приоткрыл от неожиданности и вопросительно смотрел на меня. «Аккуратность!» – пошутила я. Мальчики засмеялись. Потом я села за работу, а ребята еще долго играли, и минутами я невольно прислушивалась к их возгласам. Иногда Галя поражала мальчиков своей находчивостью, иногда они ставили ее в тупик, потому что она второклассница не могла назвать часть корабля на Ю. ют сказал Лукарев. Не знала персонажей древних мифов на г Ге. Геракл, Геркулес, наперебой кричали Кира и федя И не поняла, что такое Аустерлиц, когда понадобилось назвать известную битву. На вопрос «О?». Сознаваяся, какой то недостаток на букву «Н», Кира ответил не сразу. «Нерешительность». «А ты что же молчишь?» – обернулась Галя к Лукареву. Федя на мгновение замялся. «У меня, знаешь, не на букву «Н», – сказал он. «А на какую?» «Признавайся тут же», – сказал Кира. «Да что, известно, какой у меня недостаток?» «Кому известно?» Марине Николаевне известно, покосившись в мою сторону, негромко сказал Федя. Кира и Федя ушли от меня в этот вечер очень довольные, но история с Шуриной Марки на этом не кончилась. Хорошо придумал. Иногда в большую перемену мальчики развлекались игрой, которая называется «Зверь, птица, рыба». Все становились полукругом. И водящий ровным голосом выкликал «Зверь, птица, рыба! Зверь, птица, рыба! Зверь!» И вдруг указав на кого-нибудь пальцем, кричал «Птица!» и быстро считал до трех. За это время надо было назвать какую-нибудь птицу или зверя рыбу. Если, скажем, воробья, щуку или тигра раз назвали, повторять было уже нельзя. Многие ребята быстро исчерпывали свой запас названий. «Пума!» – говорил Румянцев. «Уже говорили Пуму!» «Росомаха!» – пытался спастись Володя. «Я называл Росомаху!» – возражал Толя. И только Сережа Селиванов был неистощим. «Турач!» – кричал он. «Что это? Разве есть такая птица?» «Есть! Она вроде фазана!» «Или чё?» Как так чё? Такого зверя нет. А вот и есть. Это красный волк. Он поменьше обыкновенного волка и как лиса рыжий. И хвост у него лисий, длинный и пушистый. Сережины зоологические новинки как часто вызывали недоверие и удивление. Но он стал объяснять их сразу, не дожидаясь вопросов. «Птица!» – кричал ему водящий. «Кеклики!» – отвечал Сережа и поспешно прибавлял «возь» горные курочки. Зверь – севуч, морской лев, огромный, бывает весит целых 900 килограммов, ростом 4 метра, в обхват 3. Раз, когда надо было назвать птицу, он сказал совсем уж неожиданно – синяя птица. «Это только в сказке», – возразил Горюнов. Но Серёжа сказал, что синяя птица и на самом деле существует Это лиловый дрозд. У неё лиловое или тёмно-синее оперение. И он так и называется – синяя птица. Живёт он на Кавказе, селится у снегов, куда снег, туда и он. Зимой спускается пониже, а летом забирается высоко в горы. Застать Серёжу врасплох было невозможно. Зверей и птиц он знал хорошо не только по-книжному, по именам, знал их повадки и характеры. Я и раньше знала, что отец его охотник, что Серёжа всё детство провёл в деревне и теперь с нетерпением ждал лето. Когда мы попадали в лес, осенью за грибами, зимой на лыжах, Серёжа чувствовал себя как дома, он отлично знал грибы и находил их, как никто из нас. Как-то он заметил на снегу заячьи следы и с увлечением объяснил, почему знает, что тут пробежал именно заяц, а не кто-нибудь другой. Первое время Сереже казалось, что над его пристрастием ко всякому зверю смеются, как над пустой, не стоящей забавой. Но однажды, еще в прошлом году, я принесла ему книгу «Мои четвероногие друзья». Прочитав ее, он стал с восторгом рассказывать про свою собаку Трезора. Потом я дала ему «Остров в степи», «Записку Дурова», «Книгу Пришвина». Он зачитывался этими книгами и в нескольких строчках пересказывал их содержание в нашей синей тетради. Это была уже новая тетрадь, но тоже в синем переплете. Однажды на уроке, когда речь шла о пословицах, он вдруг сказал, не все пословицы правильные. Вот говорят, как волка не корми, он все в лес смотрит. Не обязательно в лес. Волки и в болотах живут, и в степи, и в пустыне, лишь бы там разводили скот. А еще есть пословица «Дерутся, как кошка с собакой». «А у нас Трезор очень дружил с Васькой». Никто в классе не читал с таким выражением стихи Некрасова. «Плакала Саша, как лес вырубали, Ей теперь его жалко до слез. Сколько тут было кудрявых берез! Там из-за старой нахмуренной ели Красные грозди калины глядели, Там поднимался дубок молодой. Читая на память, серёжа обычно смотрел в окно, Я уверена, что он живо представлял себе все, о чем рассказывал поэт. «Марина Николаевна, вы любите кошек?» – спросил он как-то. Неужели не любите? Да почему же? Они хорошие и все понимают. У нас Васька больше всех любит мою маму. Он ее в передней всегда встречает, ходит за ней, как собака, ласкается. А умный какой, он даже служить умеет, мы его когда учили, не наказывали, не пугали, а все лаской, и он в 4 дня научился, и не ворует, вот ставьте перед ним хоть молоко, хоть мясо, он ни за что не тронет, только жмурится и отворачивается, чтоб незавидно было». Как всякому, кто горячо искренне чем-нибудь увлечен, Сереже хотелось делиться своими знаниями и наблюдениями. Ребята охотно слушали его звериные рассказы. Сочинение на вольную тему Сережа всегда писал о животных или о птицах. Посмотрев коллекции Киры и Андрея и наслушавшись разговоров о марках, Сережа предложил «Давайте всем классом собирать». «Всем классом нельзя». «Марки всегда собирают в одиночку», – возразил Морозов. «Почему это? Давайте так. Я буду собирать марки, на которых есть животные». «Зоопарк в альбоме», – подсказала я. «Вот-вот», – Сережа благодарно взглянул на меня. Больше сказать ему ничего не пришлось. «У меня будут марки с растениями», – уже кричал Боря Левин. «У Кирсанова про художников. Дим, хочешь художников?» Таких марок мало, неуверенно, но уже с искоркой интереса во взгляде сказал Дима. Про художников и музыкантов тогда вмешался Кира. Вот и получится много. Есть марки Репина, Сурикова, Чайковского, Римского-Корсакова. Мишки есть художника Шишкина в несколько красок, прям как настоящая картина. Хорошо придумал, скрипел Лёша и тут же сел записывать темы. Великая Отечественная война, великие люди нашей Родины, писатели, художники и музыканты, ученые, изобретатели и путешественники, воздухоплавание, архитектура, спорт, марочный ботанический сад, марочный зоопарк. «Только давайте условимся не просто собирать и наклеивать, а с объяснениями», – сказала я. Например, «Некрасовская марка». Надо под нее кратко, в несколько строчек сообщить, что вы знаете о Некрасове. Когда он родился и умер, какие произведения написал. Если на марке изображено дерево, напишите, в каких краях оно растет и чем замечательно. Если здание, где построено и что вам о нем известно. А потом будем читать друг у друга, подхватил Борис. Разработали и план альбомов. Надо сшить большие листы в атмовской бумаге, разлиновать места для марок и подписей. Хранить альбомы решили в шкафу у Лёши. На другой день я вошла в класс, за несколько минут до начала урока, он был первый, при виде меня Морозов встал. «Марина Николаевна, вот я принёс в общую коллекцию», произнёс он. Это была красивая тувинская марка зеленая, с изображением забавной, словно удивленной белки. «Это на развод!» – закричали ребята. «Молодец!» «Белка – это по моей части!» – обрадовался Сережа. «Ты придумал? Ты первый начинаешь!» – сказала я. «Интересно, кого Глазков привел?» «Медведя?» – лукаво спросил Толя. «А может, Кирилл ничего не принес?» подразнил его Леша. «Не догадался, и все». «Догадался», – сказал Кира. Встретив мой взгляд, он подошел, осторожно вынул из конвертика марку и положил мне на стол. «Какую принес? Какую?» – послышалось со всех сторон. Я ничего не успела сказать. Гай, сидевший на первой партии как раз напротив моего стола, удивленно вскрикнул. «Первая русская!» которую Александр Иосифич подарил. Все застыли. Та самая марка, с которой Кира ни нипочем не хотел расставаться. Та самая, из-за которой было столько волнений и споров. «Зря ты это!» – наконец сказал Леша. «Почему зря?» – спросил Кира с обидой в голосе. «Она тебе самому нужна». «А по-твоему, мне нести, что самому не нужно?» давить дарена не дарят нашелся лёша эту марку тебе подарили значит ты не имеешь права никому ее отдавать понял я смотрела на киру радость что можно взять марку обратно сомнение и неуверенность хорошо ли это будет смущение благодарность лёши за его неотразимые доводы все перемешалось на этом лице Он покраснел так, что светлые негустые брови стали казаться белыми и чуть торчащие уши одного цвета с галстуком. Губы вздрагивали. «Видишь, Кира», – поспешила вмешаться я, – «твоя марка замечательная, ценная, но она не входит ни в одну нашу тему. В твоем альбоме она нужна. Ты возьми ее. Мы тебе очень благодарны». «Тогда я принесу для Кирсанова...» Я принесу Маяковского, Руставели, Чехова и Некрасова. Вот и прекрасно. А теперь к доске пойдет Федя и расскажет нам биографию Короленко. Пока Лукарев шел к доске, я взглянула на Морозова. Он сидел хмурый, закусив губу. Новенький. Сегодня Лёва не сможет прийти к нам на сбор звена, говорит Рябинин. Он пишет сочинение по литературе. Все понимают, что это значит. Любовь Александровна, преподавательница литературы в старших классах, человек строгий. Когда Лёве предстоит сдавать сочинение, он перечитывает все, что можно найти по заданной теме. Подолгу корпит над планом, иногда советуется со мной и всегда старается придумать интересное, нестандартное начало. Он, да и никто из старшеклассников не осмелится написать, что литературный герой является представителем. Все знают, как жестоко Любовь Александровна высмеет ученика, который не дал себе труда подумать, а попросту воспользовался готовой формулировкой». А списывание с учебника или с предисловий и говорить нечего. Никогда ее презрение и насмешка не бывают так безжалостны, как в тех случаях, когда она обнаруживает в ком-нибудь желание блеснуть чужими мыслями. Как-то еще в прошлом году Лева употребил в одном из своих сочинений такой оборот целиком и полностью. Он до сих пор помнит, как отчитала его любовь Александровна. «И всю жизнь буду помнить», – уверяет он. Любовь Александровна строга со своими учениками, иногда беспощадно, но они никогда не чувствуют себя оскорбленными. «Я понимаю, в жестоких, язвительных отповедях учительницы они чувствуют подлинное уважение к ним». Ведь так не станешь говорить с теми, кто не способен понять, не станешь много требовать с того, кому все равно не под силу выполнить требуемое. Мы часто встречаемся с Любовью Александровной на бульваре по дороге в школу. Ходу нам остается 10 минут. За это время можно о многом поговорить. И сразу же начинается наш обычный разговор. «А вот у меня один мальчуган» или... «Видели бы вы, какое сочинение подал мне старший брат вашего Саши Гая?» «Так было и на этот раз. Мы успели переговорить о многом к тому времени, когда шли до угла школьного переулка, и тут встретились с письмоносцем». «Давай-ка газеты!» – в один голос сказали мы. «Есть что-нибудь?» «Есть!» – ответила девушка, протянула пачку газет и открытку. Я взглянула и удивилась. «Это вам, Любовь Александровна, почему вам пишут на адрес школы?» «Мне?» «Странно. От кого бы это?» Она остановилась и пробежала глазами открытку, я с недоумением заметила, что на щеках у нее проступают красные пятна, а между темными бородами все глубже врезается сердитая косая морщинка. «Взгляните», — сказала она отрывисто и протянула мне открытку. Обращения не было, я прочла. Я отец ученика 9 класса Горчакова Владимира. По роду своей службы, ходить в школу, исправляться у вас, о состоянии учебы своего сына я не могу. И поэтому у меня единственная возможность следить и принимать соответствующие меры только через табель, который еженедельно отражает все». Если посмотреть табель, то видно, что вы в течение ноября и начала декабря даже не соизволили взглянуть в табель и в то же время предъявляете претензии родителей в том, что они не интересуются учебой своего ребенка. Я настаиваю ответить мне по этому вопросу, что даст мне возможность решить мои действия в дальнейшем. Минуту я молча стояла перед любовью Александровной, не зная, что сказать, не решаясь вернуть ей этот желтоватый прямоугольник, исписанный небрежным почерком с замысловатой подписью в нижнем углу. Вечером, вернувшись домой, я включила радио, выдвинула ящик письменного стола и принялась наводить порядок. Отложила в сторону письма брата, их я перечитывала редко, выбросила какие-то залежавшиеся ненужные бумаги, наконец извлекла из дальнего угла пачку писем Анны Ивановны и стала читать одно за другим. «Вот оно, наконец, то, которое я искала». Это письмо написала мне Анна Ивановна почти два года назад, когда я кончала институт. «Не буду напутствовать и наставлять тебя», – писала она, – «не стану давать тебе советов. Ты сама все знаешь». «И жизнь, и работа тебя многому научат. Я только хочу сказать, ты учитель. Помни об этом с гордостью. Пусть никогда не изменит тебе чувство собственного достоинства. Не позволяй ни поступать, ни говорить с тобой грубо и бестактно, иначе ты унизишь не только себя, но и свой светлый благородный труд. Не отступай, когда права, свято храни свое достоинство». Не забудь, ты учительница, а тот, кто носит это имя, по праву может этим гордиться. Это были справедливые слова. Но ведь одно дело понимать и совсем другое суметь отстоять свое достоинство. Как поступит Любовь Александровна, как поступила бы я на ее месте, этого я не знала. После зимних каникул в мой класс пришел новенький Валя Лавров. Он был светловолосый и синеглазый, с темной родинкой на щеке, оттенявший нежный румянец. С первых дней он поразил меня тем, что охотно и весьма самоуверенно рассуждал на любую тему. О чем он только не судил с необозримой высоты своих 12 лет? Однажды, развернув принесенную из дома литературную газету, он сказал Леве, «А Маршак переводит совсем недурно». «Я бы даже сказал, что он делает это хорошо», – не без юмора возразил лёва И Валя снисходительно согласился, «Да, пожалуй». Ребята с любопытством прислушивались к этому взрослому умному разговору, И хотя это было жестоко с моей стороны, но я все-таки спросила, а какие его переводы ты знаешь? Пауза паузе розень. Это была такой длины, что не могла не скомпрометировать Валю. Его щеки залились густой жаркой краской, а Горюнов с улыбкой продекламировал. Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочней, старый таз длиннее был бы мой рассказ. Все засмеялись, и хотя мне очень хотелось сказать, что ничего не следует повторять с чужих слов, когда не знаешь сам, о чем речь, я удержалась. Не стоило пригвождать бедного Валю к позорному столбу». Валя сразу поразил ребят еще и тем, что приезжал в школу и возвращался домой в блестящем светло-сером автомобиле. Марка это была еще новостью. Как-то мальчики окружили машину, наперебой обсуждая ее достоинства. Особенно горячился Борис, доказывая, что по сравнению с этой машиной все остальные безнадежно устарели. Он обследовал серого, сверкающего, как зеркало красавца, вдоль и поперек, полез даже под кузов. И, наконец, встал, встрепанный и довольный, отряхивая снег со своей ушанки. «Охот у неё хороший?» – осведомился он у Лаврова. «Превосходный!» – ответил Валя и, как любезный хозяин, распахнул дверцу. «Садись, поедем до моего дома». Боря не заставил приглашать себя дважды. За ним тотчас влезли в машину еще трое ребят. Они приготовились прокатиться, если и не на другой конец города, то, во всяком случае, довольно далеко. Но их ждало жестокое разочарование. Минуты через три машина остановилась у большого всем знакомого дома, мимо которого многие проходили дважды в день. Здесь-то совсем близко от школы и жил Валя Лавров. Ребята вернулись в школу несказанно удивленные. Надо же, он живет за углом, а за ним машину присылают. С того дня Вале не давали проходу. Эй, Лавров, ты в буфет сам пойдешь или станешь машину ждать? Лавров, тебе, пожалуй, до доски не дойти. Проси, чтобы машину подали. Надо отдать Вале справедливость. У него был большой запас добродушия, он не обижался, не пробовал ответить резкостью, но все же чувствовал себя неловко. Еще один случай подорвал Валину репутацию. В день дежурства ему пришлось подмести квас. Плачевное это было зрелище. Ребята столпились в дверях и с любопытством смотрели. Валя взял щетку неумело, осторожно.